Глава 19 Зазвонил телефон. Питер улыбнулся взволнованно, как в молодости. Должно быть, звонила Алисон. Никто, кроме нее, не знал номер. Действительно, звонила женщина, но не Алисон. Говорила жестко, напряженным и испуганным голосом. «Ради бога, зачем вам это? Как вы могли сделать меня персонажем вашей книги? Кто дал вам право?» Это была Филлис Максвелл. С ума можно сойти. Он оставил Алисон одну записку в номере, а вторую внизу в холле, на тот случай, если она не заметит первую. Произошли непредвиденные обстоятельства. Он уйдет примерно на час и позвонит ей при первой возможности. И он любит ее. Филлис Максвелл. Невероятно. То, что она сказала ему, просто не укладывалось в голове. Питеру пришлось ей быстро все разъяснить. Действительно, в книге одним из персонажей была журналистка, которая, быть может, отдаленно походила на нее. В той же степени его героиня могла походить и на десяток других. Нет, он и не думал портить жизнь ей или кому-нибудь другому, не считая, конечно, Эдгарда Гувера. Но тут, разумеется, нет места для извинений. Ради всего святого нет же. Он работал в одиночку. Все, что ему удалось выяснить, ее никоим образом не касается. Ее или Пауэлл Мингус, кем бы она там ни была. На другом конце провода происходило что-то непонятное. Слабый и едва слышный голос сменился криком и истеричными воплями. Филлис Максвелл терял рассудок, и он в какой-то степени чувствовал себя ответственным за это. Питер пытался спокойно вразумить ее бесполезно, пытался даже кричать безрезультатно. Наконец он добился ее согласия встретиться с ним. Она отказалась приехать в гостиницу, она не желала видеться с ним вместе, выбранном им, она ему не доверяла. Да и как после всего случившегося она вообще могла ему доверять? Она не хотела встречаться и там, где их могут увидеть вместе. Она предложила ему приехать на 35-ю улицу, где жили ее друзья. Они сейчас за городом, а у нее есть ключ. Номер дома она точно не помнит, но это не имеет значения — Он легко найдет белый подъезд над дверью небольшое окно из цветного стекла. Она там будет через полчаса. Закончил разговор Филис словами. «Вы ведь все время работали на них, не так ли? Вы по праву можете гордиться собой». Такси остановилось у тротуара. Ченселор вскочил в машину, дал адрес водителю и попытался собраться с мыслями. Кто-то прочел его рукопись, сомнений нет, но кто и каким образом... Машинописное бюро Питер исключил, поскольку хорошо был знаком с мерами предосторожности, которые оно предпринимало. Морган. Непреднамеренно, скорее всего, случайно, то не обладал аристократической небрежностью. В аристотелевской голове одновременно прокручивались десятки различных вариантов, и вполне возможно, что Морган оставил рукопись на чьем-то столе. Или, допростит да меня Господь в мужском туалете. Такси подъехало к месту, где пересекались Пенсильвания, Авеню и 20-я улица. Питер увидел на углу пустую телефонную будку. Он посмотрел на часы без десяти Тони должен еще быть в офисе. «Пожалуйста, подъезжайте к той будке, мне надо позвонить, я ненадолго». «Не спешите, мистер, счетчик работает». Питер прикрыл за собой стеклянную дверь и набрал номер Моргана. «Тони...» — это Питер... «Я хочу спросить у тебя кое о чем». «Где ты, черт бы тебя побрал? «Утром я разговаривал с миссис Элкот, и она сказала, что ты в городе. Я позвонил домой, но ответил автомат». «Я в Вашингтоне, и у меня нет времени для объяснений. Послушай, кто-то прочел рукопись Агувери Гувере и допустил ужасную ошибку, сказал, что она, что он изображен в книге». «Так она или он?» «Какое это имеет значение?» Дело в том, что кто-то прочел рукопись и использует информацию, чтобы до смерти запугать людей. Это было ошибкой? Разве там есть такой герой? Да нет, не то. Я имею в виду, что некоторые твои герои отдаленно напоминают кое-кого. Генерал, например. О, Боже. Работая над образом, он взял кое-что из жизни Филлис Максвелл. Ее работу журналистки создал другого человека, другого, а не ее. Его героине стала жертвой шантажа, а не Филлис. Игра писательского воображения. Но по телефону в отель «Хей hey Адамс» ему действительно звонила она. «Ты давал кому-нибудь читать рукопись?» «Конечно нет. Ты думаешь, я хочу, чтобы все знали, как нечитабелен твой текст, пока по нему не пройдется моя редакторская рука?» Это была их обычная шутка. Но Ченселор не рассмеялся. «Тогда где твой экземпляр?» «Как где?» Если точно, то в ящике туалетного столика в спальне. И за последние полгода к нам воры не заглядывали. Думаю, что тут мы побили рекорды. Когда последний раз ты видел рукопись? Морган замолчал, став серьезным, видимо, уловив беспокойство Питера. Прошлым вечером ящик заперт. Ты сделал ксерокопию для Джошуа? Нет, он ее получит после редакторской правки. А не мог ли кто-нибудь прочесть твой экземпляр? «Нет, он у меня в портфеле, чанселор Смолк». «Портфель? Он был в багажнике вместе с чемоданами, тогда в Роквилле. Раннее утро, быстро убегающие шаги, жуткие ноги убитого животного, кровь на портфеле. Да, это могло произойти тогда». «Не переживай, Тони, я позвоню тебе через день или два. А что ты делаешь в Вашингтоне?» «Пока не знаю. Я приехал, чтобы узнать кое-что». Он повесил трубку, прежде чем Морган ему ответил. Питер увидел белый подъезд, через цветное стекло над дверью пробивался тусклый свет. Квартал был застроен старыми, уже ветхими домишками. «Вот здесь», — сказал он таксисту, — «большое спасибо, сдачу оставьте себе». Водитель замялся. «Послушайте, мистер, возможно, я ошибаюсь, и это не мое дело. Может, вы сами знаете, и потому звонили. Но мне кажется, что за нами хвост». «Что?» «Где машина?» Питер оглянулся и посмотрел в заднее стекло. «Сейчас не видно. Парень притормозил, когда мы сбавили скорость. Затем свернул налево за угол, чтобы посмотреть, где вы выйдете. Вы твердо уверены?» «Как я уже сказал, может, я ошибаюсь. Вы ведете какую-то игру. Я знаю, что вы имеете в виду. Хотите подождать меня здесь?» «Я заплачу». «Нет, благодарю. Я и так сделал большой крюк. Вы легко поймаете здесь такси». Ченселор вылез из машины и хлопнул дверцей. Он поднялся по ступеням и услышал, как щелкнул замок. Дверь приоткрылась, но никто не вышел. Филлис. Заходите, быстро прошептали в ответ. Она стояла, прижавшись к стене слева от двери. При тусклом свете она выглядела намного старше, чем тогда при свечах в ресторане Хей Адамс. Лицо бледное от страха, губы напряженно сжаты, взгляд внимателен, но нет прежней одухотворенности и любознательности, в глазах застыл ужас. Ченселор прикрыл за собой дверь. «Вам не следует опасаться меня, Фелис, поверьте». «Ох, молодой человек, вы страшнее всех!» — прошептала она с грустью и презрением в голосе. «Вы убиваете ласково». «Какая чушь! Мне нужно поговорить с вами, и давайте не будем стоять там, где...» «Мне вас не видно». «Не надо включать свет». Ну, «Сейчас мне, по крайней мере, вас слышно. Хорошо, обойдемся без света. Может быть, присядем?» Он прошел за Филлис в неосвещенную гостиную и сел напротив нее. «В прошлый раз я задал вам много вопросов о Гувере», — начал Чанселор. «Вы мне на все ответили и рассказали о том, что мне просто не было известно». «Ваша страстность увлекла меня. Вы были глубоко задеты и представили передо мной такой разгневанный, какой вас трудно представить, если судить по вашим статьям. К чему, собственно, клоните? Я пытаюсь, видимо, не очень складно объяснить вам все. Я собирал в Вашингтоне материалы и несколькими днями позже начал писать. Я так реально представил себе ваш гнев, гнев женщины энергичной, устроенной в жизни». Вполне логично, что мне захотелось создать образ такой женщины, наделив его схожими с вами чертами характера, что я и сделал. Вот это я и хотел вам объяснить. Вы стали прообразом для моей героини, но вы никоим образом не она. Она — это чистый вымысел. А тот генерал, которого хоронили вчера на Арлингтонском кладбище, тоже ваше измышление? Ченселора будто парализовала. Потухшие глаза Филлис пристально смотрели на него сквозь тонкую полоску света, пробивавшегося сквозь занавески. «Нет, я не выдумал его», — тихо ответил он. «Кто сказал вам о нем?» «Конечно же, вам известно, кто. Этот ужасный, ровный, высокий голос по телефону. Он чертовски эффектен, когда речь идет о чем-то весьма важном. Конечно же, вы знаете». Филлис медленно выговаривала слова, словно опасаясь того, что сама их услышит. Думаю, все зашло слишком далеко. Шепот по телефону, надписи на стенах. Довольно. Пора положить этому конец. Он поднялся и увидел большую настольную лампу. Он направился прямо к лампе и зажег ее. Мы больше не будем прятаться по темным комнатам. Кто-то пытается свести с ума вас, Алисон, довести до безумия меня. С меня хватит, я не позволю. Он не успел договорить. Раздался звон разбитого стекла, куски замазки отскочили в стену, было видно, как пуля застряла в раме. Зазвенело во втором окне, осколки упали на пол, пули просвистели по комнате. Интуитивно Питер смахнул лампу на пол, она упала, но лампочка не разбилась и по-прежнему освещала часть комнаты. «Быстро ложитесь!» — закричала Фидлис. Лежа на полу, шанселор понял, что в них стреляли, но выстрелов не было слышно. Как с Парки» из бесшумного пистолета. Над головой просвистело еще несколько пуль. Нужно срочно выключить свет. При свете они были хорошей мишенью. Где-то рядом был камин. Питер пошарил глазами и увидел то, что искал. У стены стояла кочерга. Питер потянулся за ней, затем подполз к лампе и, подняв кочергу, ударил по ней. Послышался звон разбитого стекла. Пули рикошетом отскакивали от стен. Свет горел еще и в холле. Питер приподнялся, бросился к порогу и ударил кочергой по светильнику. Стало темно. Он пригнулся и вернулся к Филлис. «Где телефон?» — спросил он. «На кухне?» — прошептала она в ответ, показывая в темноте направо. Питер ползком двинулся в том направлении. Кухонные телефоны обычно висят на стене. Он нащупал его, снял трубку и хотел набрать ноль, но телефон молчал. Раздался оглушительный грохот. Половину входной двери снесло, кусок кирпича отскочил в стену. Кирпич, камин, в этом их спасение — единственный выход. Он протянул руку к железной бутыли и отвернул крышку. Внутри была жидкость — керосин для разжигания камина. Питер сорвал с себя пиджак и рубашку, пробрался к столику, на котором стояла лампа, стянул скатерть и вернулся к камину. Затем разложил на полу рубашку, сверху скатерть и вылил на них керосин, оставив в бутыли совсем немного. Подобравшись к дивану, вылил остаток на подушку. Положив железную бутыль на скатерть, Питер завернул ее, связав все рукавами рубашки. Затем достал из кармана спички, все было готово. Он пробрался к окну, медленно поднялся, прижимаясь к стене и держа сверток с бутылью за рукав рубашки. Зажег спичку, поджег ткань. Она вспыхнула мгновенно. Резким движением Питер размахнулся и выбросил горящий сверток через окно на лужайку перед домом. На воздухе пламя взметнулось с новой силой. Он услышал шаги, неразборчивый шум, выстрелы, снова шаги где-то за домом. Кто-то пытается потушить огненный шар. Питер зажег еще одну спичку, держа ее в левой руке. Правой он подобрал подушку и поджег ее. Снова загорелся факел... Питер подбежал с ним к другому окну и выбросил подушку в сторону крыльца. Факел упал в нужном месте. Вмиг крыльцо было объято пламенем. И снова крики на каком-то незнакомом языке. Что за крики? На каком языке? Ничего подобного Ченселор никогда не слышал. Прозвучало еще несколько выстрелов, стреляли уже не целись. Взревел мощный мотор, захлопнулись дверцы машины, взвизгнули шины. Машина рванула с места. Все уже позади, все в порядке. Надо выбраться наружу через заднюю дверь. Сейчас дом вспыхнет, как стог сена. Мы дождемся полиции, кто-нибудь наверняка заметит пламя и вызовет ее. Пошли. Нет, только не полицию. Питер прочел страх в глазах Максвелл. Вы сошли с ума. Поймите, нас хотели убить. Да, понимаю, моя сумка. Принесите, пожалуйста, мою сумку. Она в прихожей на лестнице. Хорошо, принесу. Выходите на улицу через кухню. Филлис вернулась и пошла. Питер надел пиджак и быстро вошел в прихожую, подобрав на ходу свое пальто. Все кончено. Приедет полиция, и они переговорят с теми, кто захочет выслушать их. Хватит. Ни одна книга того не стоит. На вешалке висели две шляпы, пальто, шарфы, но сумки не было. Питер выбежал на улицу, обогнул дом. Филлис Максвелл там не было. Он обижал дом с другой стороны и вернулся по дорожке во двор. Филлис! Филлис! Но нигде не было ее. Тогда он понял. На лестнице и на вешалке и не должно было быть никакой сумки. Филис просто сбежала. Сирены приближались к дому, полиция была уже недалеко. Старый дом горел быстро, фасад уже весь объят пламенем, оно распространилось повсюду. Сам не зная почему, Питер вдруг почувствовал, что не может объясняться с полицией в одиночку. Во всяком случае и сейчас. Он бросился бежать в ночную мглу.